Над головами с оглушительным шелестом промчался вертолет, пятиместная, сверкающая перламутровым глянцем, похожая на вытянутую каплю газотурбинная французская газель. Амулет в руках Аркаима вдруг захрипел и через мгновение четко и ясно проговорил. «Машины вижу, поле тоже. Здесь два десятка людей, некоторые шевелятся. За полем деревянное строение». «Спускайся», — ответил в амулет колдун и дернул из руки лего-карточку. «Когда я начну сотворять обряды тшахара, то позвоню. Я ведь обещал пригласить тебя на это событие. До скорой встречи, братец. Когда врата смерти откроются, тебе придется вылизывать ноги моим рабам. В следующий раз...» Не забывай продумывать запасные варианты на случай неожиданных накладок. Хотя о чем это я? Для тебя следующего раза уже не будет. Газель писав крутой вираж, зависла над дорогой чуть дальше фордика, быстро и плавно опустилась на асфальт. Отползла в сторону дверца. Наружу выпрыгнули двое крепких ребят с короткоствольными автоматами. дождались пока хозяин заберется внутрь нырнули следом и винтокрылая машина тут же прыгнула вверх в его возрасте попрыгать по старым сараям будет полезно проводил вертушку взглядом ведун значит турсулы там нет злорадно скривился раджав братик как всегда считает себя самым умным ну да конечно Раз ты здесь, значит, все подстроено. И этот несчастный из музея и наша встреча. Мне было куда проще выманить вас, чем найти, признался Середин. Я сделал свой выбор. Я озвучил вам свое предложение. Сколько ты хочешь? Как можно больше. Ведь аукционы придуманы для достижения именно такой цели. Но он увидел, что «Газель» летит отнюдь не через поле и заторопился. «Думаю, пару дней мы Аркаиму дадим. Не пожелает участвовать, будем договариваться приватно». Средин уселся в машину Кирилла, развернулся в два приема и нажал на газ до упора, не особо обращая внимания на выбоины в асфальте. Вертолет шел над дорогой, Причем обогнал его уже километра на три и начал снижаться. Проклятие. Неужели узнали? Форд пулей пролетел через мост, даже не колыхнувшись на ямах, только колеса четко и громко пробарбанили по выбоинам. Зато на пологом подъеме впорхнул воздух, пролетев не меньше трех метров. Олег увидел, как вертушка опускаться вдалеке. Перед его мотоциклом. и попытался вдавить акселератор еще сильнее, но педали без того была вжата в самый полик. «Давай, давай быстрее!» Договариваясь о сегодняшней авантюре, но он сказал Кириллу, что заберет его машину, дабы реставратор не попался колдунам на глаза. Но они ведь могли и за машиной слежку установить, с них станется. и сразу взял у того второй комплект ключей. А раз его мотоцикл при этом оставался без водителя, второй ключ от ижачка он дал Кириллу, чтобы ему тик отогнать и самому парню домой вернуться. И теперь... «Да езжай ты, телегонец, матаная, что стоишь!» и В бессилии стукнул он ладонями по рулю еле плетущейся машины. Из вертолета выскочили сразу трое людей, кинулись к мотоциклу. Кирилл уже успел остановиться, наклонил ижечка, дал газу. Заднее колесо ответило сизым дымом, двухколесный агрегат быстро повернулся по асфальту номером к преследователям. Но сорваться с места парень все же не успел. Загрохотал автомат, наискось по дороге побежала дорожка дымков, пересекая ему путь. И реставратор поднял руки. Его тут же подхватили под мышки, поволокли к вертолету. Однако все это заняло время. Олегу осталось пролететь всего сотню метров, а Аркаим с подручными еще даже не загрузились. — Сейчас дам в бочину, тогда и полетайте! — прошептал Середин, обеими руками с силой упираясь в руль. Колдун оглянулся, уперся в него взглядом и вдруг с сильным толчком опрокинул Кирилла на дорогу, чуть не под колеса Форда. Ведун еле успел крутануть руль, перепорхнул канаву, запрыгал по комковатой пашне. Теперь уже давя тормоз, от внезапного рывка скользнул сиденье вперед и остановился. Нижняя часть руля врезалась ему в живот. И, наверное, две или три вечности он не мог ни вздохнуть, ни охнуть, бессильно глотая ртом воздух. А когда смог, наконец, всосать в себя струйку воздуха, то первыми словами было «Теперь всегда стану пристегиваться». Дверца распахнулась. Ему висок висок силой уткнулся ствол автомата. «Вылазь!» Олег медленно выбрался наружу, поднял руки. Автомат уперся в затылок. От вертолета, волоча реставратора за шиворот, подошел Аркаим. «Какая неожиданность! Чужестранец! Смотри, кого я поймал на глухой дороге! Не ожидал? Ты верно думал, я стану прыгать по ядовитому полю ровно саранча?» «Как бы не так!» Я с самого начала понял, что Урсулы в том месте, куда ты нас заманил, нет. И что вот этого щенка ты тоже попытаешься сразу убрать, как можно дальше. Мы взлетели, и единственным транспортом, удаляющимся прочь, это это допотопная тарахтелка. Колдун тряхнул Кирилла за шиворот, словно имел в виду именно его. За минувшие века Аркаим так и не излечился от бахвальства. Никак не мог удержаться, чтобы не похвастаться. — Теперь скажи, чужеземец, почему бы мне тебя не убить? — Этот жалкий щенок расскажет мне все до последней мелочи. Где Урсула, как до нее добраться? — Не скажу. Нашел в себе силу для протеста Кирилл. «Вот ты видишь!» — еще больше обрадовался колдун. «Оказывается, он это знает! А уж заговорить он заговорит, ты меня знаешь! Расскажет все во всех подробностях!» «Мы ее перепречем!» «Нет, ужеземец. покачал головой Аркаим. «Ты никого никуда не перепрячешь, потому что теперь ты умрешь. Ты мне больше не нужен. Рихард, пристрели его!» «Кого?» Ведунка крутанулся, резко опуская руки. Загрохотала очередь, вышедшая не в затылок, а в чистое голубое небо. Грузик из теня, выскользнувший из рукава куртки, и, разогнанный широким замахом, врезался стрелку в грудь. Ничего не поделать, ведь удар был нанесен наугад, неприцельно. Рихард вздрогнул, выпучив глаза и на миг забыв об оружии. Перелом грудины трудно перенести со спартанской невозмутимостью. Этого мига вполне хватило Олегу, чтобы отстраниться и вторым замахом вогнать серебряный шипастый грузик ему в висок. швейцарец упал ведь он еле успел перехватить из слабеющих пальцев автомат направить его на аркаима однако и колдун не терял времени когда Середин управился с противником он уже отступил на десяток шагов и прижал к горлу реставратора короткий изогнутый нож назад или я вскрою ему глотку опусти нож правитель каима или я продырявлю тебе голову. Брось оружие, или я зарежу твоего дружка. Ему лучше умереть от ножа, чем медленно издыхать от пыток. Тогда стреляй, мне пули не страшны, а он не будет мучиться. Кирилл, слушая все это, хрипел и дергал обеими ногами, но встать ему не удавалось. Колдун пятился слишком быстро. а вертолет был уже совсем рядом. Олег увидел, как перед кабиной мелькнула тень, упал на живот, направив ствол в ее сторону. Длинная очередь прошла над спиной, прожужжав с усталым пчелиным гулом. Он тоже выстрелил. Автомат грохнул три раза и затих. Однако телохранитель колдуна сложился и упал на асфальт. Похоже, как минимум одна из трех пуль достигла цели. Увы, победа над безымянным швейцарцем обернулась для Олега поражением. Аркаим успел дотащить пленника до вертолета и завалиться внутрь. Машина натужно взревела и стала подниматься. — Будь ты проклят! Олег упал на колени и вскинул лицо к голубому небу, с которого надменно покрикивали на людей. Кружащие в недостижимой высоте белые жирные помоечные чайки.